72. Напряжение в конференц-зале было настолько ощутимым, что казалось, от него можно даже откусить кусочек. Требуемая картина Ван Гога у торговца имелась, и он был готов к обмену. Место встречи — то же самое. «Кафе Деспейт. Другой информации пока не поступало. Ван Стратен повторила, что она будет следить за Смитом из оперативного фургона, а диспетчер — с пилотом из другого места. Какого именно, она не уточнила. Затем она передала слово Ягеру, который вручил Смиту новую пару очков. «Почти такие же, как ваши старые». Ягер объяснил, что оправа очков всего на волос толще, но в них установлено новое углеродное волокно и микровидеомагнитофон — который мог производить запись в течение 4 часов, а также мини аудиосистемы с дальностью действия 720 метров. «Это в шесть раз больше длины поля для американского футбола», — заметил он. Затем заменил шейную цепочку Смита на другую, звенья которой были немного толще. «Новое и улучшенное, с мини-трекером GPS в трех звеньях», — он показал их Смиту. «Вот видите, они совершенно незаметные. И вам не нужно кричать. Просто говорите естественно. Диктофон зафиксирует ваш голос и голоса людей вокруг, и все остальные звуки». Штайнер оторвал взгляд от своего планшета. «Все это очень замечательно», — сказал он. «Но Интерпол хочет, чтобы на месте действия был наш сотрудник». «Этот сотрудник ты?» — вмешался Смит. «Ты хочешь меня убить?» «Как только они увидят агента Интерпола, будет покончено не только со сделкой, но и со мной». «Откуда они узнают, что я агент?» «Потому что от тебя разит им». «Ни с кем не будет покончено», — Ван Стратен пыталась успокоить Смита. Она представила им молодую женщину-полицейского из отдела огнестрельного оружия, которая до этого тихо сидела в сторонке. Та открыла маленькую черную коробочку и вынула оттуда пистолет». Странного вида, но вполне узнаваемый. Сотрудница положила его на стол и пододвинула к Смиту. «Пистолет-призрак», — сообщила она, — «не зарегистрированный и не отслеживаемый, стопроцентный пластик, напечатан на 3D-принтере благодаря одной техасской компании, которая бесплатно предоставляет загружаемые инструкции на своем веб-сайте». Смит повертел пистолет в руке. Тот был легкий, как игрушка, да и на вид тоже. «От него хоть какой-нибудь толк есть?» — спросил он. «Он делает один выстрел», — ответила она. «Затем выбрасывается». «Люди-торговцы, скорее всего, обыщут тебя и найдут его», — сказала Ван Страатен. «Так что прятать нет смысла. Но смысл носить оружие в вашем деле есть. Постарайся не отдавать им его. Скажите им, что его нелегко изготовить», — посоветовала специалист по огнестрелу. «На распечатку одного пистолета уходит примерно 40 часов». «Если они найдут его», — продолжала Ван Страатен, — «а они найдут, покажи им, что он не заряжен, и постарайся перейти на дружеский тон. Скажи, что сделаешь им такой же, в подарок». Специалистка вручила Смиту один патрон и объяснила, как его заряжать и стрелять. «Патрон будет вшит в пояс, который я приготовил для вас. К нему легко добраться, но также нельзя обнаружить...» сказал Ягер. «Откуда вам известно, что Ван Гог находится у торговца?» — перебил его Штайнер. «Это только его слова». «Мы этого не знаем наверняка», — ответил Ван Стратон. «Но вы же слышали, как аналитик Смит попросил доказательств, и ему сказали, что он их получит». «Но они не сказали, какого рода это будут доказательства, и когда он их получит?» — Штайнер машинально поправил парик. «Они ничего не выиграют от обмана». парировала Ван Стратон. «Всего две картины стоимостью в миллионы долларов. Моне и Матисс!» — сказал Штайнер. Ван Стратон отвернулась. Она обдумывала эти вопросы, но не могла справиться с негативом. Не сейчас, когда развязка была так близка, когда все должно было вот вот произойти. Она напомнила, что сама будет в фургоне вместе с Яагером слушать и наблюдать, что происходит через устройство слежения в очках и шейной цепочке Смита. «Если эти устройства будут обнаружены, они меня убьют», — заметил Смит. «Никто никого не убьет», — проговорила Ван Стратон. «Можешь дать гарантию». Ван Страатен пристально посмотрела Смиту в глаза, и это был самый интимный взгляд, который он от нее получил за все время общения. «В этой жизни не бывает гарантий», — произнесла она с усмешкой. Но я в этой жизни еще ни одного мужика не потеряла. И тебя не потеряю.